Глава 22. Ревнивые драконы. Кажется, никогда еще я так хорошо не высыпалась. Пробуждение вышло спонтанным, но плавным. Я просто открыла глаза, увидела мир вокруг и порадовалась этому факту. Чувствовала себя преотлично, будто проспала неделю. «Привет», — окликнул меня Джо. Как оказалось, он дремал напротив, разлегшись на сдвинутых друг к дружке стульях. «Как себя чувствуешь?» «Хороший вопрос». Я подняла руку, коснулась шеи головы, пошевелила пальчиками на ногах, покрутила в воздухе пятками, прислушалась к внутренним ощущениям, но ничего такого особенного не заметила. Наоборот, в теле царила непривычная легкость. «Отлично!» — улыбнулась я, глядя, как парнишка причесывает пятерней растрепанные волосы. Сейчас он был одет в белую рубашку и черные брюки. Пиджак висел на крючке у двери. Я снова подивилась чудесному преображению. Неужели это я смогла сделать невозможное? Вернуть к жизни существо лишь с помощью браслета, державшееся в этом мире?» Джо улыбнулся мне в ответ. «Удивительно, насколько милым может быть нескладный мальчишка. Какие-то новые родственные чувства поднялись в моей душе. Он ведь ребенок еще совсем и пострадал так незаслуженно». «Хорошо, чтоб получилось. Пусть и ненароком, но исправить эту несправедливость». Я протерла кулачками глаза и заметила свет, льющийся из окна. Вспомнила про свои обязанности. «Сколько времени?» Дернулась было с дивана я, уже понимая, как рассердится Гучела на меня за опоздание. Но, к счастью, круглые часы на столе директора меня успокоили». «О, всего лишь без пятнадцати девять. Тогда я успею переодеться и привести себя в порядок». С этими словами я бодро потянулась и села на диване ровно. С удовольствием раскинула в стороны руки и покрутила ими в разные стороны, разминая затекшие мышцы. Джонни без опаски наблюдал за моими движениями. «Что ты делаешь?» — осторожно спросил он. «Тебе нельзя напрягаться. Магичить тоже нельзя». «Зарядка еще никогда и никого не напрягала», — возразила я и встала на ноги. Сделала наклон вперед, коснулась мысков и только тогда заметила, что на мне не халат, в котором я засыпала. Он фантастическим образом исчез. А на его месте, то есть на мне, надета розовая брючная пижама. «Это... как вообще понимать?» — Нахмурилась я и с подозрением подняла глаза на подростка. «Кто меня переодел?» «Полина», — испугался Джо, — «серьезно так дернулся, будто я не человек из другого мира, а злой и опасный волшебник, и от меня можно ожидать чего угодно». Тут очень, кстати, вспомнилась развороченная в музее столовая, и весь мой пыл, весь запал бодрого утра потух. «Надин приходила? Меня ищут? Теперь я вне закона?» Джо сглотнул, а потом предупреждающе поднял руки — Стасенька, не волнуйся, мы совсем разберемся. А Лидгар сказал, тебе нельзя волноваться. «Лидгар был здесь, вскинулась я. Он преодолел страх ради меня, перенесся к вам. Брат вызвал его, кивнул Джо. А где он сейчас? Кто Лидгар или Артур? Мне почудилось, что Джо специально мнется, оттягивает объяснение. И скрывает что-то от меня. Оба! «Где они сейчас?» «И не смею увиливать от ответа», — пригрозила я. «Все-таки не зря у меня был опыт общения с подростками. У обеих подруг были младшие братики, коих постоянно надо было устроить, И я знала, что с ними лучше не вилять, а спрашивать в лоб. Тогда им деваться некуда, во всем признаются». Так и получилось. «Сегодня первый день международной конференции. Брат встречает гостей». «Лично?» — поразилась я. «Вот это новости! Мой мир почти перевернулся!» «Артур стоит у входа в кофейню? Надеюсь, он не разносит заказы и не режет салатики? Это было бы чересчур для директора!» «Да, выказывает почтение делегатам. Заодно следит за обстановкой. После нашей вылазки в городе объявлено чрезвычайное положение. Патрули шастуют, так и нравят залезть в кофейню, как обычные посетители под прикрытием. Но мы держимся!» «Кофейня имеет статус между мирового заведения. У нас же несколько филиалов по другим мирам. Брат использует это, чтобы не пускать стражей. Поэтому тебя еще не арестовали». «О как!» Новости были ошеломляющими. «Нет, чего-то такого я и ожидала. Но все равно подобное неприятно услышать». Я плюхнулась обратно на диван. «И что теперь? И почему конференция началась сегодня? До нее же три дня!» Ты проспала эти три дня. Виновато поглядел на меня паренек. Лидгар говорит, что посредством сна в тебе восстанавливается магия. Ты отдала мне ее всю, потому и ослабла. «Всю?» – прошептала я в ужасе. «Магия меня покинула? Теперь я не маг?» «Нет, что ты. Лидгар говорит, что она обязательно вернется, но не сразу». Джо снова расстроенно потупился. «Парень переживал за меня» и чувствовал свою вину. Я попыталась прислушаться к внутренним ощущениям. Поглядела на ладони, совсем обычные и ничем не примечательные. Оглядела кабинет, попытавшись перейти на магическое зрение и увидеть сверкающую, словно в праздничных блестках кофейню. Ничего. Совсем ничего не чувствовалось. Я не чувствую магию. Ее как будто нет. Сдавленно сказала я. Джо вскочил со стула, посмотрел с жалостью на меня, хотел что-то сказать или сделать, но передумал и сел обратно. Летгар отправился во дворец, чтобы просить за тебя. Маг жизни лучше других понимает и принимает другого мага жизни. Он сможет объяснить королю, что ты не преследовала дурных целей, ты не хотела вредить. Тем более, что разрушение получилось спонтанным, ты плохо контролировала силу, но оживляла меня. Джо покраснел. Ну, так он расскажет королю, без всей этой истории с кольцом и прочим. Джо глубоко вздохнул. Мы все надеемся на милость короля, только он сможет исправить твое положение. Дело в том, что Надин... На этом парень резко потопился и замолчал. Что? Что с Надин? Говори, не виляй. Джо набрал побольше воздуха в легкие и выпалил. Она обвинила тебя в краже артефактов и в подтоплении музея написала жалобу королю приложила длиннющий список уничтоженных артефактов намного больше чем мы уничтожили на самом деле и требует твоей смертной казни это подсудное дело красть или уничтожать королевские артефакты убито произнес он и оно на самом деле карается смертной казнью ты не говорил мне этого ужаснулась я и подтянула под себя ноги то есть я с самого начала рисковала Не хотел тебя пугать. Посмотрел на меня из-под лобья парень. Он сидел на стуле и неосознанно стучал пальцами по столешнице. Я ведь рассчитывал на другое, что мы незаметно выкрадем артефакты. Они были, как ты помнишь, без охранных заклинаний, так что были предназначены на вывоз из королевства. И ты думал, Надин не догадается, кто их взял? Вздернула бровь я. Не проведет параллель, кто живет в музее и кто имеет в него доступ. Она могла ожидать, что эльф или вор проникнут и выкрадут артефакты прямо из музея, возразил паренек. К тому же принесим Артуру эти доказательства. Он мог пойти к стражам и на один взяли бы с поличным, либо на незаконной торговле артефактами, либо на встрече с покупателями. Ох, Джо, а вдруг доказательств было бы мало? Ты с самого начала рисковал моей жизнью, расстроенно воскликнула я. Мы в ловушке. Надин обыграла нас, поставила шах и мат. Теперь мы не два артефакта украли, а... Тридцать шесть. И разнесли столовую. Хмурый подсказал паренек. Но Лидгар обещал придумать что-нибудь. Нас после взрыва силы никто не видел. Я закрывался магией как мог. Чисто гипотетически мы еще можем придумать алиби. Как? Ну скажи мне, как? Стражи... «Видели меня в столовой, на месте преступления». «Да, и посоветовали тебе перенестись к возлюбленному. Артур предлагает доказать, что ты так и сделала». «Но у меня нет возлюбленного», — уронила я голову на грудь. «Мне некуда переноситься, все пропало». «Ты только не ругайся, но теперь есть», — «осторожно, — сказал дракончик». Он сам вызвался помочь тебе, ведь о твоей выходке судачит весь город. Только после этих слов я заметила странное. А именно, ярко-желтое кольцо с розовым камнем на моей левой руке. Камень был тяжелым и оттягивал руку. Кто? Только и смогла выдохнуть я, подозревая самое худшее. Если бы Артур... Захотел сделать меня своей любовницей? Джо сказал бы. Прямо объявил и без этих выкрутасов. Тут же таится какая-то дикая подстава. Теперь я нутром ощущала это. Кассель, да? Он же дракон, пусть и наполовину. Нет. А кто? Ну что ты молчишь, Джо? Почему не говоришь? Парень почернел лицом. Хорошо, что в тебе нет ни капли магии. «Мне было бы страшно говорить тебе это в лицо», — отозвался он. «И запомни, что лично я выступал против, я хотел перенести тебя в иргаст, Но Лидгар сказал, что это заберет последние твои силы, и ты умрешь. Никаких перемещений до твоего магического восстановления». «Имя. Скажи мне его имя». Почти взревела я, искренне и сильно ненавидя в этот момент и Джо, и кольцо, сдавившее палец» и чертову семейку Фурнье, не способную придумать никакого другого варианта, как отдать меня в любовнице неизвестно кому. Теодор Рокчестер. Ты его видела уже?» Кассель говорил. «Прибил меня своими словами к дивану Джо. Очень вежливый господин, и к тебе с симпатией вроде...» «Вроде», — эхом отозвалась я. «Все окончательно рухнуло». Рокчестер, который звал меня погулять и обещал бросить весь мир к моим ногам, добился своего. «Почему меня не спросили?» Горло сдавило от унижения. «Или мое мнение ничего не значит в этом мире?» «Так ведь это понарушку? На время?» Моргнул длинными ресницами Джо. «Как только от тебя отстанут, Рокчестер отпустит тебя». «Ты уверен?» Я вскочила с дивана. «А если ему понравится чувствовать надо мною власть?» если он захочет оставить меня себе. Вы об этом хоть подумали?» Артур взял с него клятву, что без твоего согласия рокчестер ни к чему принуждать тебя не будет. Тихо ответил Джо. «Стаси, пойми, нам нужно было защитить тебя, спрятать от стражей. Вечно прятаться в кофейне ты не можешь, нужно алиби». «А работать? Работать я тоже теперь не смогу, так ведь?» вспылила я. «Сидеть на диване и мириться с проблемами — больше не получалось. Я чувствовала себя не только рабой Рокчестера, но и пленницей кофейни. И что самое противное, хорошо понимала. Виноват не кто-нибудь, а я сама. Будь я поумнее, не стала бы помогать Джо с артефактами. Будь я осторожнее, не стала бы срывать кольцо с такой силой, что возродила призрака. Будь я талантливее, не устроила бы потоп в мансарде». «Нет», — одернула себя я. «Оживление Джо — единственный хороший момент во всей этой истории. Самое светлое и правильное действие. Жаль, что совершила я его неправильно». «Ты поговори с братом, когда он придет», — советовал тем временем Джо. «Может, он и разрешит тебе работать, не на веранде в зале». «Ага, Борис главным назначит», — буркнула я, меря шагами кабинет. Я сильно злилась на саму себя и от того на всех вокруг. Просвета и выхода из гнусного положения не было. Скоро весь город, нет, все королевство узнает, что я любовница Рокчестера. И вот тогда моя жизнь кончится. В этом мире ни один уважающий себя мужчина не свяжет себя узами брака с чьей-то любовницей. Это понятно даже мне. А я не хочу жить и умереть здесь старой девой. Или к Дрю на кухне попросись, в помощники, опыт перенимать рассуждал Джо, словно замечая моего смятения. «Он хороший дракон, научит тебя всему, будешь завтраки дома вкусные готовить». «Если не прирежет при встрече», — возразила я, «дрю злится на меня и вполне заслуженно». И тут я подумала, что мое появление в кофейне сродни землетрясению. Все вверх дном, все наперекосяк, ничто уже не работает по-прежнему. Я со всеми перессорилась и все ненавидят меня». Глаза вдруг защипал от нахлынувших слез. «Определенно. Моя жизнь в этом мире началась скомканно. И не факт, что продолжится как-то иначе. И исправить ничего уже нельзя. Вот что убивает. Полная беспросветность. Полная». «Дрю очень переживал за тебя, пока ты была без сознания. Как ни в чем не бывало, рассказывал Джо». Он теперь тоже ходил по директорскому кабинету, только по другой траектории. Каждый день дважды приносил тебе бодрящий напиток. Справлялся, не очнулась ли ты, такой милый старикан? Правда? Вскинулась я с тайной надеждой. Разве он не ненавидит меня? Нет, говорит, что никогда не встречал таких бойких и живучих человечек. Как я понял, он в восторге от тебя? Улыбнулся Джо. И я почувствовала громадное облегчение. «Одной проблемой меньше. Когда на твоей стороне главный повар кофейни, это что-то да значит». Не успела я осведомиться об отношении ко мне других сотрудников, как дверь скрипнула, и в проеме показалась голова касселя. Очнулась. Обрадовался он, а потом с упреком повернулся к Джо. «Мы же просили тебя сразу позвать. Думаешь, просто так освободили тебя от работы?» Потом он снова перевел взгляд на меня и расплылся в улыбке. «Настя, как хорошо, что ты теперь с нами. Я места себе не находил. То есть мы все волнуемся, гадаем, ждем, когда ты очнешься». А Ледгар сказал, что сегодня, но мы все равно очень волновались. «Да чего вас сразу звать-то?» — перебил его Джо. «Работа у вас сейчас самая начинается. Делегации завтраком кормить. Артуру скажешь?» «Ага, сейчас позову». Кивнул Касс и вновь обратился ко мне. «Я очень рад, что ты пришла в себя, Настя. Мы все очень скучали по тебе». И он скрылся за дубовой дверью. «Очень приятно. И мне тоже. Вдруг оказаться чьей-то любовницей?» — скривилась я. «Скучали они по мне. Как же?» Джо остановился. «Кассель не врет. У него теплые чувства к тебе». «Хм...» — ответила я, щелкая суставами пальцев и раздумывая. «Возможно ли?» «Допустим. И все же...» Я не смогла выразить словами то, что ощущала. Недоверие, сомнение в чувствах Касселя, какую-то тревожность. Мы слишком мало знакомы, совсем не общались, почти не знаем друг друга. И разве могут появиться за это недолгое время теплые чувства? Я раздумывала над этим, примеряя к себе. Понравился ли Кассель мне? Не очень. Нет, он, конечно, милый парень, и с ним приятно иногда пообщаться. Но не настолько, чтобы мои чувства можно было назвать теплыми. Проснулась? Дверь отлетела со стуком и впечаталась в стену так стремительно, что мы с Джо вздрогнули. Мысли о Каселе улетучились, особенно после слов. «Братишка милый, иди прогуляйся. Хватит сторожить это ходячее безумие. Я разберусь с нею сам». «Артур...» Счастливый и искрящийся, будто ему оставили миллион в наследство и подарили счастливый лотерейный билет, воздел руку, прозрачно намекая брату на выход. «Да я и подготовить ее не успел толком», — проворчал Джо, нехотя плетясь к двери. «Ты только не строго с ней, ладно?» «Тебя спросить забыл», — огрызнулся директор, все еще радостно скались. иди шельмец, Дрю приготовил для тебя шоколадный торт. На кухне стоит». Опять? Глаза паренька загорелись предвкушением. Он чуть ли не облизнулся. Знает, как я соскучился по сладкой еде. Ну, я пошел. Когда дверь за Джо захлопнулась, я осознала, что стою, посреди директорского кабинета чуть дыша, и с замиранием сердца жду выговора. Анастасия. Артур выговорил мое имя торжественно, словно смакуя каждый его звук, и делай небольшую остановку на «и». Ты вернула мне смысл жизни. Ты одарила меня такой радостью, что я даже не верю своей магии. И иногда мне кажется, что это всего лишь сон. И стоит мне проснуться, как я снова испытаю эту боль, буду чувствовать себя ничтожеством и кореть за нерасторопность. Ведь именно по моей вине они тогда... Они... Я гляжу на Джо и боюсь, что боль снова вонзится иглой мне в сердце. Он подошел ко мне совсем близко, взял в ладони левую руку и неожиданно опустился на одно колено. Во все глаза я смотрела на преклоненного передо мной мужчину и слушала его восторженную речь. «Я теряюсь перед тобой, Анастасия. Величие твоего поступка не укладывается в моей голове. Возродить почти ушедшее за грань существо. Рискнуть». Пожертвовать своими собственными жизненными силами. В голове не укладывается, до чего же ты смелая и сильная духом девушка. И как же нам повезло, что ты оказалась тут, у нас. Встала на наш путь, поступила на работу в нашу кофейню. «Мне жить негде, или я всю жизнь проведу тут?» Пискнула не в попад я. Высокопарные слова Артура были мне неприятны. Я знала, что он обманывается, приписывая мне благородные порывы, которых в сущности не было. И как ему намекнуть, что возрождение Джо вышло спонтанно, и я не заслуживаю его похвалы? Джо сказал, что был кольцом на твоей руке, и ты, вероятно, не понимала до конца, что делаешь. Негромко сказал Артур, будто прочитал мои мысли, а потом вдруг поднес руку к губам и коснулся подушечки безымянного пальца это неважно. Есть такое направление в магии, как ситуативная помощь. Она сродни вашей земной срочной медицинской помощи и помогает магам и драконам, попавшим в беду, выйти из нее с наименьшими потерями. Мне кажется, что там ты могла бы применить свои таланты лучше, чем в кофейне. Вы... выгоняете меня? Нет, что ты. Пока Летгар не добьется отмены приказа короля на твою поимку, «Пока не решим вопрос с восполнением твоего жизненного запаса магии, я не имею морального права отпускать тебя. Ты вернула мне шельмица хулигана Пройдоху, самого любимого брата на свете. Я в неоплатном долгу перед тобой». Прошептал в конце он и медленно поцеловал все по очереди пальчики на левой руке. Меня от этого действия бросило сначала в жар, а потом в холод. Артур же продолжал, будто не замечая, как интимны и проникновенные его порывы. «Понимаю, что выход, который я нашел, тебя раздражает. Это кольцо оковы, такие плотные, что мне самому их не снять. Не волнуйся, все будет хорошо. Сотрудничество с Рокчестером — последнее, на что я рассчитывал. Но Литгар убедил меня, что дело стоящее, Эти не обманет. Посмотрим. О, Анастасия». Мужчина проникновенно поцеловал мою ладонь и от удовольствия прикрыл глаза. «Любого слова мало, чтобы выразить мою признательность, мою благодарность и восполнить тебе то, что ты потеряла. Прости меня. Твоя магия будет восстанавливаться медленно, и я ничем не в силах помочь». Раздираемая противоречивыми чувствами, я смотрела на его темноволосую макушку, склонившуюся над моей рукой. «Встаньте!» Вы сказали «достаточно» для выражения благодарности. Ты можешь говорить мне «ты». Дракон вернулся к моим пальчикам и по очереди целовал их. Теперь мы можем общаться на равных. Я дозволяю тебе. Настя, я куплю тебе земли, титул, дом. Это совсем немного. Сущий пустяк по сравнению с тем, что ты сделала для меня. Для всех нас. Звучали его слова соблазнительно. Проще всего было бы согласиться, откинуться на подушки и царственным жестом приказать несите их все и дома, титулы, земли. Но я понимала, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке, и мне ни за что не отмахнуться от проблем, которые эти бесплатные подарки принесут. Судя по обрывкам разговоров, по снобистскому поведению некоторых посетителей, аристократы здесь все сплошь родовиты и презирают нуарийшей. То есть меня моментально сделали бы изгоем. Да и управляться с чужими землями я вряд ли смогу. Неприучно не умею. И даже с чего взяться за это самое управление не представляю. Дом, да, вещь хорошая, надежная. Своя недвижимость в чужом мире мне бы пригодилась. Не пришлось бы думать, где снять квартиру и куда привезти маму. Однако все это казалось мне таким сложным и чрезмерным, что вслух я сказала... Вы не обязаны делать это. И аккуратно высвободила руку из мужского захвата. Я живила Джо спонтанно и не требую от вас никаких вознаграждений. Добрые поступки должны вознаграждаться, иначе они переведутся. Серьезно сказал дракон. Я посмотрела на мужчину у моих ног. Кажется, он искренен в своем порыве и не преследует цели откупиться от меня подарками. Просто хочет выразить благодарность. Чистосердечно. Ведь Джо маленького прохвоста он любит. Поэтому я решила расставить все точки над «и» сразу и определенно. Встаньте, пожалуйста. Давайте не будем перегибать палку и оставим все как есть. Я буду работать у вас официанткой. Вы будете моим начальником». Я буду говорить вам «вы», потому что привыкла так обращаться к людям старшего возраста или более высокого положения. А насчет вознаграждения? Скажу так. Если вы поможете снять с меня все обвинения на один, избежать смертной казни, чтобы мое имя обелили, и я смогла спокойно выйти на улицу, не боясь преследования или наказания, то я буду вам очень благодарна. Мне большего не надо. Ах, и вот это кольцо снять тоже не помешало бы» и я покрутила золотым кольцом перед лицом директора. «Мы снимем его», — сжав зубы, пообещал он. «Обязательно снимем». «Надеюсь». «И что теперь? Работать мне нельзя?» Артур встал ровно и оглядел меня придирчиво. «В пижаме нет. В общем зале можно, не выходя на веранды. Понимаешь, это не мой каприз, а предосторожность». Зизия держит защиту, чтобы не пускать стражей внутрь. Но если ты вдруг окажешься на веранде, то маг сможет выхватить тебя из ее защитного контура. Вытащить как рыбку из пруда, так как края защиты ослабевают. Площадь — не самое простое место волда Драгоне. Она охраняется магами. И там, где пересекаются магия Зизии и магия королевских стражей, в их нахлёсте есть маленькая лазейка, которые стражи не применут воспользоваться. «Я поняла вас. На веранду выходить не буду», согласилась я. «Но что делать, если все клиенты сосредоточатся на верандах, а ко мне в зал никто не придет? Плохо, если Гучелли придется работать одной». Кас ей помогает», отмахнулся директор. «К тому же, благодаря наплыву туристов и делегатов, у нас не хватает места». Если бы не все эти события, ты бы видела, какая очередь стоит на завтраке минут по пятнадцать. Вот как? — обрадовалась я. — Значит, и у меня будет работа. Конечно, — улыбнулся директор. — Уж то-что, работа найдется всем. Переодевалась я быстро. Чувствовала себя бодрой и энергичной. Даже есть не хотелось. Пальцы горели от предвкушения. Мысли неслись в скач. Рабочее платье — с крупными цветами, раньше казавшиеся мне неплохим, теперь навевала праздничные, нетерпеливые чувства. Сейчас я выйду в зал. Сейчас начну работать. Сама не знаю, почему возвращение к скучным, в целом обязанностям официантки так радовало мою душу. Может, потому что они были знакомыми и понятными? А за последнее время я устала от всего непонятного, магического и опасного. Как и говорил Артур, Зал был полон клиентов. Их обслуживал Касс, и, судя по капелькам пота на его лбу, делал он это из последних сил. «Стася! Какое счастье!» — крикнул он, выгрузил перед клиентом мороженое с макаронами, пожелал приятного аппетита и только после этого подошел ко мне с пустым подносом. «Здесь все обслужены. Новеньких нет. Всем заказы принес. Надо только рассчитать их. Ты это сделай сама». Убери, разумеется, тоже, а я пойду на улицу, помогать Гучели. Там у нее столпотворение пришлось отцу намагичить еще с десяток стульев. Представляешь, приходят толпой и просят посадить их за один столик, как сговорились. А там всего три-четыре клиента умещается. У нас прибавка, плюс пять столов. Иди, конечно, я буду тут. Артур меня отпустил, как видишь. Удачи. С облегчением выдохнул Касс и похлопал меня по плечу не бойся, здесь безопасно. На улице сидит Полина с Зизе, они проверяют вошедших амулетом. Отец специально выдумал? Круто. Выдохнула я и нахмурилась. Опять это Полина. Полина, Полина, Полина. Прилипла к кофейне, как пиявка. Вернее, к Артуру. И никуда от нее не деться. Раздражает. Прищурившись, я попыталась разглядеть ее через стекло витрин. Но перед кофейней Маячили только спины посетителей. Полина сидела, видимо, где-то далеко справа, потому что обе веранды были ограждены декоративным плетеным забором, и моя открытая часть была увеличена вдвое. Я увидела, что дополнительные столики и стулья все заняты. Аншлаг. И вход на территорию, скорее всего, тоже располагается справа. Касс убежал на улицу Гучелли. А я, глядя в зал, поправила стопочку меню на стойке, а потом направилась к Джо, который крутился рядом с кофемашиной. «Ты тоже помогаешь?» «Ага. Нарезай вот на кусочки. Клиент попросил». Кивнул он на лежащий перед ним большой круассан. «Почему нарезаешь ты, а не Дрю или помощники Капельки?» Джо хмыкнул. «Господин Эр Даниэль попросил нарезать для него уже после того, как получил свой заказ. Если я верну круассан Дрю, Он запулит в меня ножом. Да, я склонилась над пирожным, не недоумевая, почему такой красивый эльф оказался противным и дотошным клиентом. Мое восхищение его внешностью и изысканными манерами заметно поубавилось. Странно, что он не соизволил сам вооружиться ножом и вилкой. А ты заметил, что кусочки у тебя получились неровными? Вдруг ему не понравится? Паренек закончил потрошение пирожного, а иначе эти развороченные куски и не назовешь, и ловко отбросил нож в раковину. Тот чуть замедлился в полете, а потом плавно завис под краном, из которого тут же полилась вода. Губка поднялась с пластиковой подставки и принялась тереть нож. Я в который раз восхитилась магией кофейни и подумала, как же здорово, когда посуда моется сама. Не хлопот, не траты драгоценного времени на работе. Только привычки Джо меня все-таки пугали и настораживали. «Желание клиента — закон», — наставительно произнес Джо. «Но это не значит, что я сам не опрокину на него кофе, если ему что-то не понравится». «О, только не делай этого!» Зная Джо, я понимала, что и теперь его характер не изменился» и пакостить он может с не меньшим вкусом. Артур огорчится, если ты напугаешь делегатов. Давай я сама отнесу ему это пирожное. Да ладно, я сам, упорствовал Джо. Нет, позволь мне. Я тоже уперлась и пошла на принцип. Я сама отнесу эльфу пирожное, и пусть попробует что-нибудь мне сказать. Мне он точно не посмеет нахамить. Все-таки я девушка. Буду покорять его улыбкой и наивным взглядом. В этом я и сама не была уверена. Говорила только для того, чтобы убедить дракончика. Эльф холодно разговаривал со мной в прошлый раз. Вряд ли будет любезничать в этот. Но Джо... Джо мог все испортить. Опозорить кофейню, Артура, устроить скандал или еще что похуже. — А тебе можно? — засомневался он. Эльф сидит с тремя профессорами на открытой веранде справа. Пару мгновений я колебалась. Наставления Артура звучали внушительно, и я верила ему. Мне нельзя рисковать собой появляться на веранде. Вдруг что пойдет не так? Но когда смотрела в лицо нахального подростка, я понимала, что за словом в карман он не полезет, и магия у него, чтобы выкинуть какой-нибудь фокус, есть. Черт бы подрал этого Эрденеля с его кусочками. Ненавижу эльфов». «Если я быстренько сбегаю туда-обратно, думаю, все обойдется», — уверенно заявила я и подхватила тарелочку с разрезанным пирожным. Перед тем, как рискнуть с собой еще раз, весело усмехнулась. «Безумству храбрых поем мы песню, так?» «Наверное», — с сомнением отозвался Джо. «Ну ты тогда иди, а я приму медальон у третьего столика. Они доели». Я кивнула, и мы разошлись. Джо пошел к освободившемуся третьему столику у стены, чтобы рассчитать клиентов. А я с замиранием сердца переступила порог кофейни. В конце концов, Полина и Зизе должны были проверить всех своими амулетами. Они должны помочь и хоть немного защитить меня. Эльфы были повсюду. Красивые, высокие, пышущие здоровьем и молодостью. В пиджаках. В белоснежных накрахмаленных рубашках они смотрелись так и народно, и нарядно, будто невидимый маг. Взмахом волшебной палочки улучшил и преобразил внешность обычных офисных работников. Научные споры велись сдержанно, с достоинством. Все аргументы говорились веско и, как называет эта мама, через губу. Именно так объяснялся со своими собеседниками Эр Даниэль. Сегодня он был одет в светло-бежевый костюм. Верхние пуговички-рубашки были легкомысленно расстегнуты, и эльф смотрелся так молодо и привлекательно, что я даже слегка споткнулась по дороге и чуть не уронила распотрошенный круассан. «Осторожней!» Гучела, забиравшую у соседнего столика пустые тарелки, смирила меня недовольным взглядом. «Не видишь, что ли? По плиткам идет стяжка от забора. Ради тебя же установили!» Она цокнула языком и прошла мимо. Я огляделась. Полина и вправду сидела у самого входа за импровизированным пропускным столиком. На столешнице, как сувенирная статуэтка, возлежала устрица и косилась на входящих и выходящих с определенным интересом. И я на месте посетителей не подносила бы пальцы близко к створкам раковины. Мало ли что. Обязности же Полины были более чем прозрачны. Она заменяла касса сверялась со списками делегатов, штамповала их талончики и подносила к вновь входящим большой золотой кулон с желтым камнем. Говорила «Здравствуйте» и «Счастливого пути! Ждем вас снова!» Я перехватила десертную тарелку покрепче, улыбку нацепила «Подружелюбнее» и с воодушевлением подошла к эльфам. «Ваш заказ, господин Эрданиэль!» Сделала Книксон я и добавила «Приятно видеть вас в добром здравии!» Эльф, который к этому моменту уже замолчал и с безразличным видом подтягивал наш фирменный кофе, поперхнулся. «А что с тобой было, Эрди?» — заинтересованно спросил его коллега. «Ничего». Голубые глаза эльфа вспыхнули неудовольствием. «Как смеешь ты, смертная!» «Ой, простите, я притворно испугалась» и прикрыла ладошкой рот. «Я не думала, что вы держите в секрете. Вот и круассан попросили порезать для вас на кусочки, и я думала, вы еще не поправились и слабы». Такого оскорбления эр Даниэль вынести не смог. «Вон!» Тихо гаркнул эльф и покрылся красными пятнами. «Какая предупредительная девушка!» Перебил восхищенный его коллега, эльф в темно-синем костюме с бежевой рубашкой. Почему-то смотрелся он старше, чем его друзья, и вел себя не так заносчиво. «Заботится о тебе?» «Волнуется. Булочку на кусочки режет. Очень мило. Держи, чаевые, красотка!» И он ловко подкинул в воздух золотую монетку в десять фортинов. Я подхватила ее на лету и сделала Книксон. «Благодарю. Если будет угодно еще что-нибудь порезать, мы постараемся». Более ничего не нужно. Улыбнулся эльф и взмахом руки отпустил меня. Обрадованная, что так легко утрясла сложное дело, я направилась к входу в кофейню. Теперь Эр Даниэль десять раз подумает, прежде чем просить нас нарезать что-либо, и к толщине кусочков точно придираться не будет. Я почти дошла до вожделенного порога. На мою руку перехватил неожиданный посетитель. «Привет, красотка». «Мужчина, обчищаешь?» «Я же тебе говорил, со мной в деньгах нуждаться не будешь». Тихо сказал арокчестер и наглым образом подтащил меня поближе и усадил к себе на колени. Я даже пикнуть не успела. А он окинул меня плотоядным взглядом и остановился в районе груди. «Я уже соскучился, как видишь. Пошли домой» и он весьма откровенно погладил кольцо на моем безымянном пальчике. Оно вспыхнуло, выпустив из камня искру, и словно опалило меня огнем. В мой палец вонзилось сотни голочек. В одну секунду я забыла, как дышать. Сидела на коленях Рокчестера, выпучив глаза. Потом это разом закончилось. Боль отступила, схлынула. Но воспоминания о ней еще несколько секунд вызывало дрожь. «Нет, я не поеду». Очнувшись, я все-таки попыталась твердо настоять на своем и для начала встать. Но мужчина и не думал мне это позволять. «Реуса!» Рокчестер сдвинул густые брови. «Ты до конца жизни хочешь побираться по столикам или пойти со мной и вести более достойную жизнь? Быть любовницей достойно?» Вот это было обидно. Вот это он сказал зря. «Пусти!» Я рассердилась не на шутку. «Ты дал клятву, что не причинишь мне вреда, и не можешь меня принуждать. Пусти, я все знаю». «Нет». Предвкушающая улыбка мужчины мне не понравилась. Он как будто имел козырь в рукаве. Но было ли такое, о чем Артур и Лидгар не подумали? Мне хотелось верить, что нет» и что они продумали все варианты развития событий. «Я пришел за тобой и приглашаю тебя к себе в замок. Ты пойдешь добровольно, если не хочешь испытать разные неприятности». И Рокчестер многозначительно снова посмотрел на мое кольцо. Шантаж. Наглый и беспринципный. Интересно, Артур о нем догадывался, надевая на меня сдерживающее кольцо?» «Не перегибай палку, Рокчестер, и отпусти Настю!» С угрозой произнес голос над моей головой. «Кто же вмешался? Кто пришел на помощь?» Я повернулась и испытала долгожданное облегчение. Кассель, возмущенный и трясущийся от переживаний, нависал над нами, сжимая кулаки. Жаль только, что его грозный вид совсем не испугал Рокчестера. «Уйди, мальчишка, мешаешь!» Лениво сказал он, что-то прошептал еле слышно, и Касили просто сдуло магическим ветром. Он приподнялся в воздухе, встряхнул руками, попытавшись удержать равновесие, а потом пролетел над плетеным ограждением и, судя по звуку, угодил прямо в фонтан. Всплеск был громким. «Как вы смеете?» Я ударила мужчину кулаком в грудь, но он даже не моргнул. «Грудь?» Ощущалась железной. Я чуть не застонала от бессилия, моя магия исчезла. Единственная сила, способная противостоять этому захвату. «Пусти ее, Тео!» Вдруг услышала я еще чей-то окрик. Справа, у входа в кофейню, стоял Литгар, маг жизни. Почтенный старец как раз проходил мимо Полины, когда увидел творившееся безобразие. Он подхватил со стола Зизе и, трепетно держа ее на ладони, медленно направлялся к нам. «Ты нарушаешь договор», — ровно сказал Элитгар, подходя ближе. «Пускаешься на хитрости. Разве этому учил я тебя?»